Часть первая. Ольга Максимова. Путь к успеху. Глава первая. Рассказ о жизненном пути Ольги Максимовой. От спортсменки до тренера, чемпионки России. Меня зовут Ольга Максимова. Я чемпионка СССР по плаванию. Мое знакомство с этим видом спорта началось, когда мне было почти 9 лет. И это произошло совершенно случайно. Я жила у бабушки, в доме который стоял рядом с бассейном «Буревестник», главным и на тот момент единственным в нашем городе. Начинать плавать в 9 лет по спортивным меркам считается поздним стартом. А если еще учесть, что я попала в бассейн по блату? Дело в том, что моя мама занимала ответственную должность в аэропорту и имела возможность доставать дефицитные авиабилеты. В середине 80-х годов в Советском Союзе, даже имея достаточно денег, иной раз невозможно было никуда улететь. Поэтому мамины возможности ценились на вес золота. И ей в благодарность за услугу однажды подарили абонемент в бассейн-буревестник. Еще одну дефицитную роскошь того времени. Так, по счастливому стечению обстоятельств и благодаря маминой работе я начала свой путь в мир плавания когда я впервые переступила порог бассейна. Плавать я, конечно же, не умела. Мое представление о воде сводилось к колонке во дворе, в которые которой я прибегала, чтобы попить во время игр в «Казаки-разбойники». И еще меня мыла бабушка. Горячей воды не было, поэтому я нагрела воду в кастрюле на плите и затем, разбавив кипяток, осторожно обливала меня стоящую в тазике. Этими обычными процедурами и исчерпывалось мое знакомство с водой. Когда я впервые оказалась в бассейне, никакого страха перед водой у меня не было. Не боялась нырнуть, но и понятия не имела, как двигаться в этой невесомости. Три месяца я провела в группе для начинающих под руководством моего тренера Николая Прокофьева, который навсегда остался в моей памяти. С благоговением вспоминаю его. Он называл нас своими рыбками, ласточками и дельфинами. С его легкой руки бассейн стал для нас чем-то волшебным. Через три месяца занятий, посещая бассейн дважды в неделю, меня перевели в спортивный класс. Это стало возможным благодаря опять же блату моей мамы. Авиабилеты были нужны всем. Как позже выяснилось, большинство моих одноклассников попали туда таким же образом, благодаря полезным связям. Но, как оказалось, настоящих пловцов-то среди ребят и не было. Просто в те времена попасть в спортивный класс Считалось престижным и для родителей, и для детей. В нашем классе было 28 учеников, и все они хорошо плавали. Я же за три месяца научилась лишь основам – движению по собачьи и правильному дыханию. В то время как остальные уверенно прокладывали свой путь от бортика до бортика, я только барахталась, пытаясь удержаться на плаву а некоторые из одноклассников толкали меня, дергали за ноги, хватали за руки, специально мешая мне плыть. Одно из самых ярких воспоминаний моего детства связано с контрольными заплывами на 400 метров вольным стилем, когда мне было около 10 лет. Представьте себе, я останавливалась на этой дистанции целых 39 раз. Меня окружали ребята, ходящие по бортику бассейна, и подсчитывающий каждую мою остановку. Я плыла, задыхаясь от слез и соплей. И, конечно, мой итоговый результат был не очень хорош. По дороге домой я плакала и про себя клялась. «Ничего! Я всех вас обгоню! Только подождите!» Этот момент, когда я уже ходила в четвертый класс, стал точкой отсчета в моей решимости стать победителем. Тем более, что издевательство моих одноклассников – стало настоящим испытанием моего характера и выносливости. И, несмотря на все трудности, к 15 годам я достигла звания мастера спорта СССР. Как я добилась такого ошеломительного успеха? В первую очередь благодаря моей уникальной физиологии. Не каждый может стать пловцом, как и не каждый предназначен быть гимнастом или фигуристом. Мое астеническое телосложение, тонкая кость, длинные руки и ноги, предопределила меня к плаванию. Природа щедро наделила меня широким разворотом плеч и большим объемом легких, что идеально подходит для этого вида спорта. В общем, я была создана для плавания. Когда я стала тренером, то применяла тот же подход, отбирая детей для обучения. Мой кастинг состоял из трех этапов – в школе, на суше и уже в бассейне. Такой тщательный подбор позволил мне вырастить 20 мастеров спорта. Правильное телосложение детей было ключом к успеху. Когда другим приходилось бы долго и упорно трудиться для достижения результатов, мои подопечные, благодаря своей физиологии, добивались успехов гораздо быстрее. Такова сила природных данных. Именно это составило 80% моего успеха. Там, где другие потели в усердной работе, стремясь добиться таких же результатов, я легко и быстро достигла цели. Через пару лет, когда большинство моих сверстников только достигли третьего взрослого разряда, я уже была на втором. И при этом я пропустила все юношеские разряды, сразу проплыв до второго взрослого. Это стало для многих сюрпризом. Ведь до сих пор меня никто не замечал. Тренерам я была неинтересна. Заслуживала их внимания лишь моя мама, продолжающая снабжать моих учителей дефицитными билетами. И вот мы едем на соревнования в другой бассейн в нашем городе. Приезжаем. Я встаю на тумбочку, плыву 200 метров брасом, проплываю лучше, чем второй взрослый разряд и занимаю первое место по городу. Для многих это стало настоящей неожиданностью, ведь я была той самой темной лошадкой, на успех которой мало кто рассчитывал. Этот момент стал отправной точкой моего вхождения в большой спорт». В 12 лет мне довелось поехать на сборы в Москву. Там нас ждала тщательная диспансеризация, взятие анализов крови, мочи, ЭКГ. Такова была процедура. После серии упражнений в воде пловцов исследовали, чтобы оценить выносливость и способность организма восстанавливаться. Это играет ключевую роль для спортсмена. Специалисты анализировали не только физический потенциал нашего тела, но и стрессоустойчивость, волевые качества. Команда из психологов и врачей проводила детальные и длительные обследования каждого из нас. И меня тогда просто оставили в Москве. Хотя я плавала тогда всего лишь под первый взрослый разряд, у меня заметили отличные спортивные данные. А все остальное — дело техники и тренировок. И действительно, за короткий промежуток времени, всего лишь за один-два года, я стала мастером спорта по плаванию. Однако за этим успехом стоял невероятный труд тренажерный зал, занятия в сухом зале, бег, поднятие штанги, гимнастика и даже командные игры в волейбол и баскетбол. Мы жили в училище Олимпийского резерва, которое было похоже на интернат. Все под одной крышей, и учеба, и тренировки. Не нужно было даже выходить на улицу. Мой обычный день начинался рано. Проснулась, умылась, перекусила, и в 6.30 я уже была в бассейне. В 8.30 начинались школьные уроки, которые продолжались до 13.30. Посреди дня нас ждал обильный обед. Первое, второе, десерт и компот. В училище нас кормили основательно. Таковы были стандарты питания в сборной. После учебы следовало время тренировок. Сначала в тренажерном зале полтора часа, а затем столько же времени в бассейне. Все зависело от планов тренера. День завершался ужином и отдыхом. К 21.00 все уже спали без задних ног, что неудивительно. Я, например, за день проплывала минимум 10-15 километров, и это без учета тренировок в зале. Подрастая, моя тренировочная программа стала еще насыщеннее. Утро начиналось с занятий в тренажерном зале, затем тренировка в бассейне. После короткого перерыва на обед снова зал, а потом плавание. В дни, когда учебы не было, к этому добавлялась и вечерняя тренировка. Были моменты, когда я преодолевала 50 километров в воде за один день. Это требовало невероятных усилий. Ты даже до кандидата в мастера спорта не доплывешь, улыбаясь. Не бывает таких историй. Да и добиться первого взрослого разряда – это уже серьезный труд. Так выглядел мой обычный день. Начало в 6 утра, постоянные тренировки, бесконечные круги в бассейне. Все это в юношеской сборной СССР. К сожалению, во взрослую сборную мне так и не удалось попасть. На чемпионате СССР в Днепропетровске я завоевала золотую медаль, став чемпионкой в плавании на дистанции 100 метров брасом в открытом бассейне. Мой результат превысил мастерский норматив, и я стала чемпионкой СССР среди юношей. Хоть это была важная победа, моя жизнь не изменилась радикально. Просто тренировки стали еще интенсивнее. Однако такие мощные нагрузки не прошли для меня бесследно. Через несколько месяцев мне поставили диагноз миозит. Нужно помнить, что профессиональный спорт – это не всегда залог хорошего здоровья. Миозит, заболевание, аналогичное радикулиту, поразило мою руку. Из-за воспаления мышцы мне давали мрачные прогнозы. Ведущие специалисты в Москве, куда я приехала на консультации и где меня поддерживала моя мама, утверждали, что моя левая рука больше никогда не сможет двигаться. И я действительно не могла ее двигать в течение года. И как можно было ожидать, меня немедленно исключили из состава сборной. Никто не будет ждать, пока спортсмен восстановится. Такова жестокая реальность профессионального спорта. Вне зависимости от того, было ли это 40 лет назад или происходит сейчас, если ты не можешь соответствовать требованиям Тебя списывают на следующий день. В конце концов, ты становишься лишь отработанным материалом. После возвращения в Уфу с диагнозом миозит и рукой, которая отказывалась двигаться, я столкнулась с неопределенностью своего будущего в свои 15 лет. Оставалось всего два года до окончания школы, и на тот момент плавание казалось мне единственным, что я умею делать. Я плакала, переживала, что у меня нерабочая рука, Но потихонечку начала делать какие-то упражнения. Начала изучать свой недуг, искать причины, почему со мной так произошло. В этот сложный период книги стали моими помощниками. Я научилась читать с четырех лет. И теперь, столкнувшись с трудностью, обратилась к ним за ответами. В погоне за пониманием своего состояния и методами лечения начала читать медицинскую литературу. Библиотека имени Ленина в Уфе стала моим вторым домом. Тогда, в начале 90-х, можно было брать книги только по читательскому билету и работать с ними только в читальном зале. Тем не менее, я провела там бесчисленные часы, изучая всевозможные трактаты врачей. И когда окончила школу, то стала почти профессором. Такие глубокие знания получила по анатомии, физиологии и биомеханике. Все, что было доступно на тот момент – я усвоила, став настоящим экспертом в этих областях. Исследуя свое состояние, моей целью было найти путь к восстановлению. Мне хотелось понять, что со мной произошло и какие могут быть решения. Но все, что я находила в доступной литературе, указывало на то, что ничего сделать невозможно. Однако мне было трудно в это поверить. У меня была живая рука. Я ее чувствовала. Да, поднять ее было больно, но она все же двигалась. Эта боль и была единственной преградой. На пути к восстановлению я решила обратиться к физическим упражнениям. Тогда я уже интересовалась эзотерикой, начала исследовать йогу. Как говорят, когда ищешь ответы, Вселенная начинает приводить тебя к ним. Я натыкалась на различную полезную информацию. Посещала разные мероприятия и курсы, которые обогащали меня новыми знаниями. Постепенно у меня сложилось понимание того, что именно мне нужно делать для своего выздоровления. Например, с детства я была увлечена вопросами питания. Мне было интересно наблюдать за реакцией своего тела на разные продукты. Например, после яблока мне хотелось одного, а после котлеты с макаронами совершенно другого. К 16-17 годам я уже имела глубокие познания в этой области и понимала, например, что утром лучше всего съесть яблоко и замечала, что моя ранее обездвиженная рука становится более чувствительной и откликается на изменения в рационе. Я активно занималась восстановлением, выполняя различные комплексы упражнений, особенно с акцентом на пораженную руку. Хотя и продолжала плавать, уже не могла заниматься этим спортивно, так как даже простое поднятие руки было болезненно. Но именно этот период помог мне осознать глубокую взаимосвязь различных частей нашего тела. Я стала восстанавливать функцию руки, акцентируя внимание на других частях тела, осознавая, что все в нашем организме взаимосвязано. Это понимание подтолкнуло меня к выводу, что руки — это словно продолжение ног. Теперь, работая с клиентами, я часто акцентирую их внимание на этой связи, говоря, что пальцы на руках являются продолжением пальцев на ногах, Весь наш организм – это как деликатное кружево, где каждый элемент тесно связан с другим. После тщательного изучения своего физического тела я ясно осознала, каким образом активация определенных мышц ног может стимулировать мышцы моей левой руки. Используя этот метод, примерно через пару лет я полностью восстановила свою руку и вновь стала жить полноценной жизнью 17-летней девушки с дискотеками, друзьями, И, конечно же, первыми опытами взрослой жизни, даже включая алкоголь. После моего восстановления меня приняли на работу в ФК «Буревестник» как инструктора по плаванию. Но всего через год я была переведена и стала тренером по плаванию в детской спортивной школе номер 18 города Уфа. Но я также решила продолжить свое образование и поступила на физмат. Однако через год поняла, что мое настоящее призвание – спорт и ушла оттуда, чтобы поступить в Уральскую академию физкультуры и спорта. Кстати, интересно, что уже в 10 лет я точно знала, что стану тренером по плаванию. У меня, казалось, и не было другого пути. Мой двор можно было назвать алкогольным. Среди домов, где большинство жителей боролись с различными зависимостями, алкоголем, наркотиками, возвышался бассейн прямо перед моими окнами. Когда живешь в таком злачном месте, то перед тобой всегда стоит выбор. Пойти по пути зависимостей, спиться, скуриться, украсть и сесть в тюрьму. Или выбрать спорт, дисциплину, стремление к победам. Для меня ответ был очевиден. Бассейн стал моим спасением. Большинство из тех, с кем я выросла, спились, скурились и до сих пор, наверное, сидят в тюрьме. Я же выбрала спорт – став, кажется, единственной из нашего алкогольного двора, кто смог выжить в те бурные 90-е. Последний раз, когда я возвращалась домой до смерти мамы, многих уже не было в живых. Сегодня, возможно, из того поколения осталось еще меньше людей. Так с 17 лет я начала работать инструктором в бассейне. Моя задача была контролировать порядок на воде, обеспечивать безопасность и предотвращать несчастные случаи. Я получила удостоверение о свод, подтверждающие мои навыки спасателя. Кроме того, я освоила реанимационные приемы для оказания помощи при необходимости. Я всем хотела доказать, что мое место рядом с водой. Это стало основой моей жизненной истории. Я всегда чувствовала себя комфортно, будучи в воде или около нее. Я часто могла обойтись без пищи, но никогда без воды. А еще, как ни странно, Мне нравился специфический запах лорки в бассейне и свежесть природных водоемов. Я будто нуждалась в этих запахах на физическом уровне. У директора нашего бассейна и завуча спортивной школы были группы из Всесоюзного общества слепых, а также дети с различными ограничениями и болезнями, включая глухих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с ДЦП. Их занятия часто ложились на меня – так как у взрослых было много других дел. Я проводила с маленькими инвалидами тренировки, играя и занимаясь с ними. Этот опыт научил меня общаться с детьми, имеющими особенности в развитии, и для меня это стало частью нормы. Начав свою карьеру с работы с особенными детьми, я перешла к обучению тех, кто не имел никаких ограничений. В 17 лет мне дали шанс работать с начинающими пловцами. Каждый день, 6 дней в неделю – Я проводила 6 часов у бассейна, уча детей плавать. Мой график был плотным. Сессии в 9.30, 10.15, 14.00, 14.45, 15.30 и 16.15. Каждый раз ко мне приходили группы из 20-26 детей в возрасте от 6 до 8 лет, которые не умели плавать. Шаг за шагом я учила их этому искусству. С течением времени я начала отбирать самых перспективных из них — Через год у меня уже был особый класс, состоящий из детей, которых я сама отобрала. Когда я поступила в академию, нашим физиологом оказался уфимец. В один из дней, будучи дежурным инструктором у бассейна, ко мне подошел этот преподаватель. Мы общались, и вдруг он говорит «Оля, честно говоря, не понимаю, зачем тебе наша академия. Ты, кажется, знаешь больше меня». К тому времени у него были проблемы со здоровьем. Он страдал от проблем с позвоночником. И представьте, в свои 17 лет я помогала ему восстанавливать его здоровье, работая над его недугом, а это был мой преподаватель по физиологии. Однажды, анализируя с ним проблемы его позвоночника, я предложила конкретный комплекс упражнений. Я говорила ему «попробуйте это, и вам станет легче». Позже он признался, что делал мои упражнения даже без меня и добавил «На самом деле, благодаря твоим советам я смог спокойно спать этой ночью». Вообще, во время моего обучения в академии я помогала многим своим преподавателям с восстановлением их здоровья. Несмотря на то, что я была студенткой заочного отделения и уже имела должность тренера по плаванию, у меня было мало времени на изучение теоретической части – Ведь моя насыщенная практика началась гораздо раньше, еще в 17-19 лет. Весь день я проводила тренировки с детьми, а вечерами занималась со взрослыми. Многие из них были родителями моих маленьких подопечных и приходили ко мне со своими проблемами – грыжами, протрузиями, болями в суставах и так далее. В 90-е годы о холическом плавании и многих других современных подходах даже не говорили. Тогда в моде были красные пиджаки, баксы и популярные группы вроде «Мираж». Всего, к чему мы привыкли сейчас, тогда просто не существовало. Мой подход к плаванию в то время был скорее хобби. Я смогла помочь себе и решила попробовать помочь другим. Но основное распространение моего метода шло через сарафанное радио. Люди рассказывали друг другу о результатах и приводили новых клиентов. Тренируя своих учеников, я не ставила их перед искусственно созданными трудностями. На моих занятиях они, казалось бы, просто играли в баскетбол на суше или водное поло в бассейне. Однако через эти игры я закладывала основу их физической подготовки, активизируя все мышцы. Основное внимание уделялось развитию дыхания и правильной технике движений в воде, или, как мы говорим теперь, техничности грибка – Таким образом, мои подопечные, веселясь и играя, достигали первого взрослого спортивного разряда. Моя философия тренировок основывалась на принципе экономии усилий. Я учила детей максимально эффективно использовать каждое движение, акцентируя внимание на скольжении в воде, чтобы избегать лишних и избыточных движений. «Берегите себя» — это был мой девиз. «Ведь наша цель была не просто достигнуть высоких спортивных результатов, но и сохранить здоровье на долгие годы. Я стремилась, чтобы мои подопечные стали мастерами спорта, но не ценой своего благополучия. Ведь за свой успех я заплатила своим здоровьем. Но я четко понимала, что у меня было все, чтобы достичь уровня мастера спорта без ущерба для себя. Моя генетика и физические данные предрасполагали меня к этому». Мое тело было готово к таким нагрузкам. У меня была идеальная основа для достижения этой цели. И я рада, что мои ученики, благодаря правильной подготовке и их природной способности, смогли добиться успеха, сохраняя свое здоровье и наслаждаясь процессом. Это было настоящее проявление их внутренней энергии. Во время одних соревнований произошла интересная ситуация пока опытные тренеры внимательно следили за своими воспитанниками, делали заметки после каждых 50 метров, меня спросили «Олига, почему вы пристально не следите за вашим учеником Ивановым?» На что я ответила «Мне не нужно каждую секунду наблюдать, я знаю его возможности». Под конец заплыва я предсказала его результат. 1.06.2. И когда финальный свисток прозвучал, Объявленное время составило именно 1.06.2. Тренеры были в шоке. На их удивленные взгляды я только сказала, мы целенаправленно готовились достичь этого результата. Достижение конкретного результата в спорте — это не случайность или удача. Это продукт тщательно проработанной стратегии, где каждый элемент от времени до дыхания просчитан. Если атлет готовился к определенному времени, он и достигнет его. Ведь все тренировочные заплывы, каждое упражнение были направлены на это. Я всегда была уверена в этом. Когда я готовила Иванова к заплыву с результатом 1.06.2, я не просто верила в эту цифру, я запрограммировала его на нее, создала условия, чтобы он мог достичь этого результата. В некотором роде можно сказать, что я гипнотизировала его на этот результат. Его тело, каждая мышца была настроена так, что другого результата просто не могло быть. И, конечно, я не нуждалась в публичной демонстрации своих методов. Для меня главное было видеть результат работы и знать, что моя методика правильна. Практика «Я есть». Чтобы добраться до здорового образа жизни, важно начать с самопонимания. Практика «Я есть» может помочь в этом. Вам понадобятся три стула, листы бумаги и ручка. Первое. Возьмите три стула, поставьте их неподалеку друг от друга, сядьте на центральный стул и осознайте себя в нынешнем состоянии. Второе. Сядьте на стул, по левую руку от себя и взяв в руки бумагу и ручку. Напишите письмо самому себе в прошлое, как бы отмотав время на 10 лет назад. Третье. Вновь сядьте на центральный стул, оставив написанное письмо на стуле слева. Сделайте глубокий вдох и выдох, снова осознайте себя в текущем моменте. Четвертое. Теперь сядьте на стул который находится по правую руку от вас, и напишите еще одно письмо самому себе, но уже в будущее, переместившись на 10 лет вперед. Пятое. Вновь сядьте на центральный стул, оставив написанное письмо на стуле справа. Сделайте глубокий вдох и выдох, снова осознайте себя в текущем моменте. Пишите, как будто общаетесь с лучшим другом или родственником. Не ограничивайте свои мысли и чувства. Просто пишите. Эта практика проста. Во время ее проведения просто отключите ум. Не дайте лишним мыслям себя путать. Просто пишите, выражая свои мысли и чувства. После завершения написания писем сделайте вдох-выдох, выпейте воды и просто наслаждайтесь результатами. Каждый может получить свой уникальный и глубокий опыт понимания себя, своей жизни и целей.